Глава четвертая Особенно радует в Майами, безусловная готовность здешних жителей все заасфальтировать. Наш чудный город был когда-то субтропическим садом, плодородным и густонаселенным всяческой живностью. И вот, спустя буквально считанные годы напряженной работы, растений никаких не осталось, живность повымерла. Конечно, память о них... витает в пришедших на смену кварталах. По неписанному правилу каждый новый район застройки называется по имени того, что было погублено при строительстве. Пропали орлы? Закрытый жилой комплекс орлины гнездо. Погибли пантеры? Район Бегущая Пантера. Просто изящно и обычно весьма рентабельно. Я не хочу сказать, будто на месте эльфийских садов перебили всех эльфов и вытоптали все их домики тюльпаны. Вовсе нет. Напротив, тут скорее совершилась месть растений. Конечно, ехать сюда нужно было через всякие там бухты орхидеи и кипарисовые низины. Зато потом посетители оказывались в настоящих зарослях диких деревьев и орхидей. почти не знающих садовых ножниц и вообще присутствия человека, кроме, разумеется, автобусов с туристами. Здесь до сих пор можно было отыскать парочку живых пальм, не подсвеченных со всех сторон неоном, и в целом мне нравилось пройтись по здешнему парку среди деревьев подальше от суеты. Впрочем, сегодня утром парковка была забита, сады закрыли из-за ужасной находки. Толпы туристов запрудили вход и рвались внутрь комплекса, надеясь ужаснуться, встретив нечто жуткое. Замечательный отпуск в Майами. Трупы и орхидеи. В толпе шныряли даже два юнца вполне эльфийского вида. Представляете, снимали на видео, как остальные стоят и чего-то ждут. Еще и выкрикивали на ходу «убийство в садах» и все такое. Может быть, нашли хорошее местечко на парковке и не хотели уезжать? Ведь теперь здесь не осталось места втиснуть даже велосипед. Разумеется, Дебора повела себя, как уроженка Майами и местный же коп. Оттеснила толпу своим фордом, припарковалась прямо у главного входа в парк, рядом с другими служебными машинами и проворно выскочила на улицу. Я еще только вылезал с пассажирского сиденья, а она уже что-то втолковывала полицейскому у ворот. Крепкий коротышка в униформе по фамилии Мелсер, я его немного знал. Он махнул в дальнюю от входа сторону, и Дебора рванула по дорожке прямиком туда. Я поспешил за ней. Привык трусить за Деборой по пятам на подхвате, потому что она вечно мчится на место всякого преступления. Как-то неудобно ей подсказывать в такую минуту, что спешить уже незачем. В конце концов потерпевшие никуда не денутся. Но Дебора все равно торопилась и рассчитывала, что я всегда буду рядом и растолкую ей, что она думает. В общем, я припустил за ней, пока сестра не пропала в этих заботливо ухоженных джунглях. Наконец догнал. Она как раз вдруг резко затормозила на полянке, которая называлась Дождевой лес. Тут имелась скамейка для запыхавшихся любителей природы. Посидеть, передохнуть среди цветов. К несчастью для пыхтящего бедняги Декстера, сломя голову примчавшегося к Депс, сиденье успел занять кое-кто сильнее меня, нуждающийся в скамейке. Этот кое-кто сидел у водопада в тени пальмы. Одет он был в мешковатые шорты. Этакие неряшливые в них последнее время почему-то стало допустимо появляться в общественных местах. И резиновые шлепанцы, непременно сочетающиеся с шортами. Еще на нем была футболка с какой-то идиотской надписью и фотоаппарат. А в руках он задумчиво стиснул букет. И хотя я говорю задумчиво, думать ему было нечем. Голову аккуратно отрезали, а вместо нее приладили живописную охапку тропических цветов. Зато в букете были не цветы, а веселенькая масса кишок, украшенная чем-то весьма похожим на сердце. И над сердцем вилось радостное облако мух. Сукин сын, высказалась Дебора. — Логично, не поспоришь. Сучий сукин сын. Трое за день. — Мы еще не знаем, есть ли между ними связь, — осторожно поправил я. Сестра сердито вспыхнула. — Хочешь сказать, у нас тут два урода бегают одновременно? — Маловероятно, — признал я. — Еще как маловероятно! — А мне вот-вот придется собственную задницу подставить и капитану Мэтизу, и каждому журналюге на западном побережье. — Вот вы все повеселитесь, — откликнулся я. — И что я им буду говорить? — Мы рассматриваем несколько версий, постараюсь вскоре сообщить вам кое-что определенное, — отбарабанил я. Дебора вытаращилась на меня огромными глазами очень злобной и рыбины. Эту ересь я и без тебя помню. Эту ересь помнят даже журналюги. А капитан Мэтьюс вообще это сам придумал. А тебе какой ереси хочется? — Такой, какая объяснит мне, в чем тут дело, ты, дурак! Я пропустил сестринские обзывания мимо ушей и внимательно оглядел нашего нового приятеля-любителя природы. Тело было усажено в тщательно выверенной, расслабленной позе. Кто-то очень постарался. Мне вновь отчетливо подумалось, что поза после смерти здесь важнее, чем само убийство. Я немного встревожился, хотя темный пассажир а лишь насмешливо хихикал, как если бы кто-то признался, что затеял нелепую и путанную постельную борьбу исключительно ради того, чтобы после закурить. А еще мне не нравилось, что и на этот раз, совсем как в предыдущий, еще у тех первых выложенных на показ трупов, мой пассажир не давал мне никаких подсказок, только веселился в глубине сам с собой. — Дело тут, по-моему, в том, — нерешительно начал я, — чтобы сделать некое заявление. — Заявление? — повторила Дебора. — Какое такое заявление? — Не знаю. Дебора смотрела на меня чуть дольше, чем нужно, затем покачала головой. — Какое счастье, что ты мне помогаешь! — Я не нашелся, что ответить. не придумал подходящей колкости. Тут в наш тихий укромный уголок ворвалась целая команда лаборантов-криминалистов, и все принялись фотографировать, измерять, собирать какие-то пылинки и заглядывать во все щели в поисках улик. Дебора сразу отвернулась от меня, заговорила с Камилой Фиг, одной из самых доточных лаборанток нашего управления. А я остался в одиночестве страдать, что подвел собственную сестру. И наверняка страдал бы просто ужасно, будь я способен на угрызение совести или другие травмирующие человеческие чувства. Но я для такого не создан и посему ничего не почувствовал. И ничего, кроме голода. Тогда я отправился назад к воротам парка и стал болтать с Мелцером. Дожидаясь, кто бы подбросил меня на Сауд бич. Я ведь утром там оставил свой лабораторный чемоданчик и еще даже не начал искать брызги крови. Остаток дня я так и ездил взад-вперед от первого места преступления ко второму. Работы непосредственно по моему профилю было совсем мало. Лишь несколько почти высохших капелек на песке, свидетельствовавших о том, что пару на пляже убили в каком-то другом месте, а уж после привезли сюда. С этим мы, кажется, все согласились. Вряд ли кто-то умудрился бы вырезать подобное художество в открытую. Впрочем, я не стал еще раз говорить об этом Деборе. Сестра и так уже слишком много суетилась не по делу, ни к чему привлекать к себе лишнее внимание. Единственную передышку я урвал почти в час дня. Энджел предложил подбросить меня на работу, и по пути мы заехали на восьмую улицу, где и пообедали в его любимом ресторанчике «Маленькая Гаванна». Я съел вкуснейший стейк по-кубински, приготовленный со всеми причиндалами, а на десерт фруктовый флан и целых два фирменных печенья. А потом, уже совсем довольный, приехал на работу, показал на входе свой пропуск и вошел в лифт. Двери лифта закрылись. Пассажир неуверенно поерзал, и я изо всех сил стал вслушиваться. Гадая, то ли он так реагирует на утреннюю праздничную бойню, то ли это уже я сам лука переел с биштексом, но больше ничего от него не добился. Лишь дрогнули во тьме невидимые крылья. Верный признак того, что что-то идет не так, как следует. Только непонятно, при чем тут лифт. Возможно, из-за недавнего отпуска от служения Молоху пассажир впал в некое замешательство? Разумеется, пассажир, хоть сколько угодно менее, чем обычно, готовый к действию, мне ни к чему. Я как раз озадачился, чтобы предпринять на сей счет, Тогда двери лифта открылись, и все вопросы разрешились сами собой. Из коридора прямо на нас, не мигая, таращился сержант Доукс. Словно знал заранее, что мы сейчас поднимемся. Яша торопел. Доукс меня никогда не жаловал. Всегда питал какие-то беспочвенные подозрения. Считал меня настоящим чудовищем. И был намерен это доказать. Потом Докс изловил некий хирург-любитель и отрезал ему ладони, ступни и язык. И хотя я претерпел существенные неудобства, пытаясь спасти сержанта, ведь это я помог вызволить большую его часть, он решил, что я и виновен в его новом, изрядно потрепанном обличье и не взлюбил меня еще сильнее. Не спасало даже то, что теперь без языка Доус был не способен выговорить хоть что-то маломальски связанное. Он все равно пытался говорить свое, а мы, все остальные, были вынуждены терпеть какое-то подобие нового языка. Сплошь из одних Ы-да мм! Звучало это так назойливо и угрожающе, что слушатели сились разобрать хоть что-то сами тем временем. озирались в поисках аварийного выхода. В общем, сержант Доукс сидел в проходе в инвалидном кресле и пялился на меня с таким выражением, как будто я старушек насилую. Я приготовился к очередному выплеску злобной тарабарщины, а сам раздумывал, нельзя ли попросту протиснуться мимо него. Больше ничего не происходило, пока лифт не начал автоматически закрываться. Но прежде, чем мне удалось ретироваться вниз, Доукс скинул правую руку, точнее сверкающую сталью клешню, и застопорил двери. — Спасибо, — сказал я и осторожно шагнул вперед. Доукс не шевельнулся, не посторонился, не моргнул и глазом. Мне, чтобы двинуться дальше, пришлось бы его опрокинуть. Он не сводил с меня немигающих ненавидящих глаз. Затем поднял какую-то серебристую штуку размером с книжку, щелкнул откидной крышкой. Оказывается, это у него был мини-компьютер или КПК. «Положи мне на стол!» — раздался бестелесный мужской голос из КПК. Докс сердито зарычал и потыкал еще. «Черный и сахара два кусочка!» Попросил голос, и сержант снова что-то там заковырял. «Желаю удачи!» — воскликнул голос. «Вообще-то удивительно приятный баритон, больше подходящий к какому-нибудь довольному и упитанному белому американцу, чем злобному черному киборгу, жаждущему мести». Теперь Доуксу пришлось опустить голову, чтобы взглянуть на клавиатуру этой штуковины, зажатой в металлической клешне. Очевидно, у него там был заранее записанный набор фраз. Наконец, сержант отыскал нужную клавишу. — Я за тобой слежу! — весело сообщил бестелесный баритон. Мне бы следовало порадоваться столь бодрому и уверенному тону, однако весь эффект смазался от того, что голос звучал от имени Доукса. — Ты меня успокоил! — отозвался я. — Не последишь, как я из лифта выйду? На секунду показалось, что нет, не последит. Доукс опять нацелился клешнёй на клавиатуру. Потом он, видимо, вспомнив, как плохо вышло тыкаться вслепую в прошлый раз, скосил глаза, нажал на кнопку и бодрый голос заявил. «Сукин сын!» Прозвучало это, как вкусный пончик. «Ладно, по крайней мере, Доукс хоть чуть подвинулся, освобождая проход». «Спасибо!» – отозвался я и добавил зловредно. «Сейчас поставлю на твой стол черный и сахара два кусочка. Желаю удачи!» – шагнул мимо него и пошел прочь по коридору, чувствуя спиной его взгляд.